Глава 5. О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана. Жуковский. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. На третьей в ночь, проснувшись рано, В окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, Куртины, кровли и забор, На стёклах легкие узоры, Деревья в зимнем серебре, Сорок веселых на дворе И мягко устланные горы зимы Блистательным ковром. Все ярко ё бело кругом. Зима! крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью, как-нибудь.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 Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльца мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя молодой дворогой лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела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 Один в рогах собачьей мордой, Другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорный и гордый, Там Карла с хвостиком, А вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее. Вот рак верхом на пауке,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 «Ревье ли вы, бель андорми?» песен альманаха Был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, Его на свет явил из праха И смело вместо бельнина Поставил «бель тати она». И вот из ближнего посада Созревших барышень кумир Уездных матушек отрада рада Приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая. Полковник сам ее послал. Какая радость! Будет бал! Девчонки прыгают заранее. Но кушать подали. Читой идут за стол Рука с рукой. Теснятся барышни к Татьяне. Мужчины против. И крестясь, толпа жужжит За стол садясь. На миг умолкли разговоры, устажуют, со всех сторон гремят тарелки и приборы, Да рюмок раздается звон. Ну, а вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настиж. Ленской входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!»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 Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной, куплетом мучимый давно, реке встаёт. Пред ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива. Трике, к ней обратясь листком в руке, запел фальшиве. Плески, клики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена.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 Ты тридцати веков кумир. Но чай не суд Девицы чинно едва за блюдечки взялись, Вдруг из-за двери в зале длинный Фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом, Оставя чашку чаю с ромом, парис окружных городков Подходит к Ольге Петушков, К Татьяне Ленской. Харликову, невесту переспелых лет,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 Ленской сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазуркий гром, в огромной зале все дрожало. Паркет трещал под каблуком, трясли, содребезжали рамы. Теперь не то. И мы, когда мы скользим по лаковым доскам. Но в городах...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 Пара, две пули. Больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его.